Соня, дом моего детства держит меня, словно стальной капкан. Я вхожу в него и чувствую, как стены смыкаются вокруг, приветствуя меня, как паук приветствует муху в своей паутине. Мама суетится, зажигая свет, ее сумочка уже лежит на краешке стола из вишневого дерева у входной двери. Когда-то стол украшал хрустальный кувшин, который мамины братья купили для нее в Швейцарии. Бережно хранимый подарок на день рождения. Он разбился много лет назад. Когда мы с мамой, стоя на коленках, собирали осколки, она все бормотала, что думала, будто он не бьющийся. Я закрываю входную дверь и запираю ее. Я всегда запираю двери. Двери в машине. Двери в спальне, даже в собственной ванной, хотя живу одна. Еще несколько шагов, и я в прихожей. Дом точно такой, каким я его помню. Несколько украшений разбросаны по абсолютно белому фону стен. Мои родители купили этот дом, когда я была еще ребенком, Настало время устраивать брак Марин, а маленький дом с двумя спальнями, в котором мы жили в то время, был недостаточно хорош для того, чтобы найти достойного претендента на ее руку. Новый дом показывал всем, что мы добились успеха и заслуживаем для Марин жениха из хорошей семьи. Похоже, это сработало, поскольку вскоре после переезда Марин обручилась с Раджем, с человеком, которого видела всего лишь раз. «Твоя спальня все та же», — говорит мама, выходя из кухни. «Она подает мне чашку чая, налитого из горшка, который всегда кипит на медленном огне. Я оставила ее на случай, если ты...» Она, спохватившись, умолкает и жестом приглашает меня пройти вслед за ней на кухню, где открывает холодильник. «Есть сок, молоко?» фрукты. Указывая на дверь в конце коридора, мама говорит «Ванная там. Для душа полно шампуня и геля. Все необходимое есть». Затем указывает на другую дверь. Просто и полотенца вон там. «Мама». Я ставлю чашку на мраморный островок, стоящий посередине безукоризненно чистой комнаты. Воздух наполняется воспоминаниями о нас». Мы завтракаем, болтая ногами. Триша и я сражаемся из-за воскресных комиксов, а мама пытается нас утихомирить. В воскресное утро папа любит поспать подольше, и мы знаем, что лучше его не будить. И я знаю, где что лежит. Я же жила здесь. Мама складывает руки перед собой. Она закрывает глаза и кивает. «Конечно». Она стала меньше ростом, чем мне помнилось. Ее волосы черны, как смоль, благодаря смеси хны и другого натурального красителя. Лицо, прежде измученное и усталое, кажется более живым, посвежевшим. Она выглядит беспричинно помолодевшей. Я просто подумала, ведь это было так давно. В воздухе повисает вопрос. Это то, чего я опасалась больше всего, когда складывала сумки в Нью-Йорке. Я могу напомнить матери фразу, сказанную мне в день окончания университета. Правду, о которой я всегда подозревала, но в которую не хотела верить. Но это означало бы разбудить спящую собаку, возродить прошлое, которое нам давно пора похоронить. Что же сказать? Извиниться за то, что я предпочла идти по жизни одна, а не вместе с ними? Про себя я снова и снова повторяю слова, которые могли бы объяснить ей, что для меня это был единственный способ выжить. Жить с воспоминаниями, но все же продвигаться вперед. Однако объяснения кажутся пустыми даже для моих собственных ушей, потому что мой побег из дома только утяжелил. «Мамину ношу». Решив, что безопаснее всего вообще не говорить об этом, я меняю тему разговора. «Как ты живешь в доме без него?» «Здесь тихо», — говорит она. «Я никогда раньше не знала такой тишины». Она теребит полу своей кофты. На ее руках морщины, которые появились после того, как я видела ее в последний раз. Я теперь слушаю музыку все время. Она слегка улыбается мне впервые с тех пор, как мы пришли домой. Индийскую музыку. Песни из фильмов моего детства. Их теперь продают здесь, на дисках с надписью «Старо как мир». Примечание. В оригинале «Old is gold». В буквальном переводе «Старое — это золотое». Конец примечания. Забавно. Я невольно смеюсь. Отец никогда не любил музыку. Говорил, что от музыки у него болит голова. Но этот маленький подарок свободы приносит маме большую радость. Она сначала робко улыбается, а потом начинает смеяться вместе со мной. И скоро мы обе хохочем так, как никогда не разрешалось хохотать в этом доме. Наши сердца наполнены надеждой. Отца здесь нет, и хотя воздух пропитан воспоминаниями о нем, мы все же можем свободно дышать. Я бы послушала парочку песен. Оставив свою семью, я оставила также и национальные традиции. Я не ходила в храм по воскресеньям, не наряжалась в индийскую одежду на праздники Дивали и Холи, Примечание. Дивали. Главный индийский праздник, отмечаемый в конце октября, начале ноября. Фестиваль огней. Холи. Весенний индийский праздник. Фестиваль красок. Конец примечания. Если в ближайших кинотеатрах показывали болливудские фильмы, я шла в другие. Да, говорит мама взволнованно. Утром, когда ты будешь завтракать, я их поставлю. Она делает шаг навстречу мне. Я невольно съеживаюсь. Увидев мою реакцию, она отступает и тут же поворачивает в сторону спален. Момент упущен. Тебе надо поспать. У тебя был долгий перелет, а завтра мы должны поехать в больницу. Да, мы должны навестить твоего отца. Моя комната... Выглядит точно так же, как до моего ухода из дома. Книги, мое единственное прибежище, стоят на полках. Схватив потрепанную книжку, я перелистываю ее. История молодого человека, который пережил великую потерю, но потом обрел счастье. Эта книга была моей любимой. Подростком я часто перечитывала ее в надежде, что ключи к разгадке выживания, найденные героем, пригодятся и мне. Пробегая пальцами по корешкам остальных книг, я понимаю, что в каждой из них описана своя история выживания. Все персонажи сталкиваются с непреодолимыми разногласиями в поисках самих себя. Я уже с трудом держусь на ногах, а долго ли путешествия или тяжелого дня трудно определить. Усевшись на краешек кровати, я оглядываюсь в пустоту, окружающую меня. Сколько раз я страстно желала уйти отсюда, из этой комнаты, из этого дома, от этой жизни. По ночам я взрывалась лицом в подушку, надеясь заглушить рыдание, но их звуки все равно разносились по дому. Дрожа, я выбиралась из постели и запирала дверь. Во мне боролись страх и чувство вины. «У тебя все есть». Мама появляется на пороге, и грезы рассеиваются. Ее натруженные пальцы сжимают дверную ручку. Она не переступает порога комнаты, оставляя дистанцию между нами. «Да», — бормочу я, — «спасибо». Раньше она никогда не спрашивала ни о чем подобном. Может быть, боялась того, что могла обнаружить? «Спокойной ночи». Она медлит, и некоторое время... Мы смотрим друг на друга, стараясь сохранить невозмутимость. наконец кивнув, внув, она произносит в ответ. «Спокойной ночи». Она уходит, и я запираю дверь. Я беру стул, стоящий у письменного стола, и просовываю его ножку сквозь ручку двери. Только так я могу спать по ночам. Только так я чувствую себя в безопасности». И еще мне помогает бег, ведь когда ты бежишь, тебя не могут поймать. Никто тебя не поймает, никогда, никогда не поймает. Ложась в постель, я повторяю эти слова. Я ищу покоя, который приносит сон, но не нахожу его.